Глава 4. Я ему это сказала, повторяла про себя Дженни, сидя за столом и пытаясь привести чувства в порядок. Роджер изучающе посмотрел на дочь, пытаясь понять, оправилась ли она после очередного обморока. Висящие рядом с холодильником часы с кукушкой, которые Грейверы купили на прошлое Рождество в киоске у входа в Алтона Coastal Park, показывали 8:40. Дженни, мне кажется, тебе уже лучше. С надеждой в голосе произнесла Клара, ставя жаркое на стол. Пусть она сама скажет, как себя чувствует, вмешался Роджер. Клара вздохнула, ничего не ответила и села за стол. Однако Дженни тем вечером было всё равно, о чём говорят родители. Её мысли были заняты Алексом. Я сказала ему, где живу. У меня получилось. Дженни очень долго пыталась это сделать. Весь последний год она несколько раз собиралась сообщить о себе что-то ещё, кроме имени, и в итоге решила, что не сможет. Кроме того, ей не очень-то хотелось убедиться в том, что голос, звучащий в её голове, принадлежит реальному человеку. И была ещё одна причина избегать общения. Боль. Возможно, мальчик, который назвался Алексом, не испытывал физических страданий во время атак, но для неё они были пыткой. Каждое слово, как дырокол прокалывало мозг. Боль пронзала голову от виска к виску. Однако на этот раз Дженни была уверена, что правильно произнесла название своего города. Дженни имела очень смутное представление о своём собеседнике. Она знала только его имя. У парня молодой голос, скорее всего, он её ровесник, и ещё она мельком видела его глаза и даже ухитрилась разглядеть, что волосы у него светлые. Иногда Дженни спрашивала себя: Не строит ли она из своих переживаний гигантский карточный домик, который вот-вот рассыплется, а вместе с ним и все иллюзии? Да, именно этого она боялась потерять мистическое чувство, которое много лет сопровождало её каждое мгновение жизни, лишиться надежды на то, что этот голос принадлежал человеку из плоти и крови. В тот вечер Дженни легла спать с лёгким чувством. Она улыбалась, мечтательно глядя в потолок. Фосфоресцирующие звёзды, приклеенные папой много лет назад, светились в ожидании, пока она уснёт. Кассиопея, квадрат Пегаса, Андромеда, а затем большая и малая медведицы, разделённые извилистым телом созвездия Дракона, её персональный небосвод. Дженни закрыла глаза. Алекс существовал, она в этом уверена. Он жил где-то в этом мире и так или иначе ему удавалось общаться. Без встреч с ним Она уже не могла обойтись. В тот день, поев вкуснейшего пирога и зачем-то просидев час перед телевизором в обнимку с бутылкой грушевого сока, Алекс решил сходить в библиотеку. Утром прямо напротив дома начались строительные работы. Бригада рабочих в оранжевых комбинезонах бурила землю, и грохот не давал сосредоточиться. Запланированный опрос по философии был не за горами, а он кое-как осилил только треть авторов из списка, выданного учительницей. Закинув на плечо рюкзак, на двух автобусах Алекс добрался до университетской библиотеки. Он уже бывал в этом тихом местечке, облюбованном ребятами постарше, по большей части студентами политехнического. Войдя в читальный зал, Алекс сел за свободный стол. Начал вяло листать свою тетрадь с записями, потом достал из рюкзака учебник по философии. Он подчёркивал карандашом цитату из Кьеркегора, когда знакомая дрожь парализовала его спину и ударила по нервным окончаниям. Странно, но в этот раз ощущения были другими. Алекс с тревогой гляделся. Он знал, что упадёт со стула, но на пол не лёг, остался сидеть неподвижно, положив руки на стол. Тело наливалось тяжестью, но он по-прежнему мог контролировать мышцы головы и шеи. Внезапно он почувствовал, будто оказался в пустоте, завис в воздухе, словно у него под ногами разверзлась гигантская пропасть. А он плыл над ней, не падая. Алекс больше не видел знакомую обстановку библиотеки. Вокруг только дым, туман и пустота. Однако разум сохранял бдительность. Алекс чувствовал, что всё ещё контролирует тело и не теряет сознания. Он бодрствовал, одной ногой был в реальности, другой в призрачном мире видения. Впервые за 4 года он не слышал фонового шума, только шорох, похожий на дуновение ветерка. Алекс вдыхал свежий воздух, в котором парил. Дженни, ты здесь? Тишина казалась длилась бесконечность. Потом послышался ответ. Да, Алекс. Им овладело новое чувство: смесь недоверия, радости, удивления и любопытства. На другом конце света Дженни тоже впервые не почувствовала физической боли при контакте. Пожалуйста, скажи мне, что ты настоящий, сказал Алекс. Ты знаешь, что я существую? А я знаю, что существуешь ты. Голос Дженни был мягким и знакомым. Алексу показалось, что он разговаривает с кем-то, кто всегда был рядом, как будто их никогда не разделяло расстояние. Дженни, у меня к тебе есть один глупый вопрос. Девушка не отвечала. Алекс продолжал смотреть прямо перед собой в пространство, не видя ничего, кроме тумана. Ты здесь, Дженни? Я должен тебя спросить. Его прервал голос из тумана. Кловермур Алекс на мгновение задержал дыхание. Это было невероятно. Её зовут Кловер Мур, повторила Дженни. Он что, в самом деле получил ответ? Дженни, я ведь даже не успел спросить. Слова теперь повторялись эхом. У Алекса возникло ощущение, что общение угасает, шорохи понемногу стихали. Ещё как успел Ответила Дженни, и её слова распались в голове Алекса на отдельные звуки, прежде чем исчезнуть где-то вдалеке, растворившись в шуме ветра. Алекс открыл глаза, сжал кулаки и откинул голову, чувствуя в теле покалывание, вызванное лёгким онемением. Он огляделся. За соседними столами расположились две группы студентов, библиотекарь складывала папки с бумагами в шкаф. Алекс мысленно повторил то, что они с Дженни сказали друг другу. Потом вскочился со стул в рисковую упасть, потому что ноги были как ватные, и подошёл к библиотекарю, которая уже успела сесть за свой стол и лениво постукивала пальцами по компьютерной клавиатуре. Извините, начал Алекс. Вы не могли бы мне помочь? Ваш компьютер подключён к интернету? Библиотекарь, женщина лет 50 с морщинистым лицом и огромной родинкой на правой скуле, подняла на Алекса глаза. Она явно не горела желанием ему помогать. Зачем он тебе? Спросила она, опустив очки на кончик носа. Я должен проверить одну вещь, это очень важно. Женщина вздохнула и раздражённо подняла брови, но затем кивнула, соглашаясь выполнить просьбу. Не могли бы вы найти в Википедии Сиднее, кто мэр города? Библиотекарь открыла Google и с черепашьей скоростью набрала в поисковой строке Сидней Википедия. Кловермур Алекс недоверчиво посмотрел на неё. Вы уверены? Сам посмотри, сказала женщина, поворачивая к Алексу монитор, и он прочёл: Кловермур существует. Действительно существует, пробормотал он еле слышно. Кто существует? Алекс улыбнулся и ничего не ответил. Он резко повернулся, закинул рюкзак на плечо и быстро пошёл к выходу. Его глаза сияли. Выйдя из библиотеки и спускаясь по лестнице, Алекс Лория издал радостный крик, не обращая внимания на прохожих. которые посмотрели на него как на сумасшедшего. Дженни действительно существовала.